Два. Снова боремся за выживание. Но следующий день, как и было решено, они отправились к офисному зданию, где АПС сделал операцию по изъятию чипа у Татьяны. Идти было тяжело. Кто-то специально бегал по улице и поджигал машины, как в отместку системе, что не х о т е л а возвращать людей в сказочный мир грез. Вера держалась как можно ближе к новому папе. Она взяла с собой складной н о ж и к что дал старик, и отвертку сжимала в руке. Несколько раз к ним приставали. И если бы не длинный ножик Руслана, им могло бы не поздоровиться. Лишь ближе к вечеру добрались до цели, поднялись на третий этаж и вошли в комнату. «Никого», — сказала Вера и подняла с п о л а испачканной кровью салфетки. «Идем. Нам тут делать нечего. Может, подождем? Вдруг мама придет?» п р е д л о ж и л а Вера и села в кресло, что стояло у окна. «А помнишь, как было утром? Все чисто». «Помню. Может, ты посидишь тут?» Я схожу, посмотрю, что и как. Нет, я с тобой. Не оставляй меня. Тогда пойдем. И как раз воду наберем. Дедушкиной коляски тоже нет. Они точно ушли. Не расстраивайся. Мы вернемся тут переночуем. А завтра уже решим. Может, пойдем к базе. А ты знаешь, где это? Нет. Квартал огромный. Наверное, километр на километр, если не больше. Поэтому где там искать продуктовую базу? Он даже примерно не знал. Сперва они зашли в туалет. В нем ужасно пахло. Но вода в кране еще бежала. А после спустились на первый этаж и обследовали все комнаты. «Кресло!» — крикнула девочка и, подбежав к нему, поставила на колеса. «Деда, вы где?» — закричала она. «Странно». «Что странно?» «Он ведь без него никуда. Значит, где-то рядом. Смотри внимательно. Под столами, в углах». Но ф о е старика не было. Они вышли на улицу. Небо стало темнеть. Вера, передернула плечами, еще раз позвала старика. На ее голос пришла женщина и, вытянув руки, потребовала еды. «Нету, уходи!» Закричал Руслан. Но женщина шла к ним, перелезла через скамейку, упала, а после поползла в их сторону. «Нет еды, отстань!» Он схватил испуганную Веру и быстро пошел в сторону парка, что был не так далеко. «Надо проверить. Но и тут было не лучше. Несколько человек кидали камни в плавающих вдалеке уток. «Уходим», — сказал он, и они, развернувшись, тронулись обратно к зданию. «Смотри». Вера показала на кровавые полосы, что тянулись по асфальту. «Тут кто-то полз». «Ли кого-то тащили». Пояснил Руслан и крепче сжал ножек. «Хидем, посмотрим. Может, это он?» «Идем». Согласился и пошел первым. Тени стали густыми. Казалось, что за кустами кто-то прячется. Руслан прислушался, но кроме воплей людей ничего не услышал. «Если здесь не будет, уходим, хорошо?» «Да, пап». Он первый увидел босые ноги, торчащие из-под картонной коробки. Подошел поближе, посмотрел по сторонам. «Старик, это ты?» В ответ услышал только мычание. «Старик, это я, Руслан. И Вера, это ты?» Девочка подбежала и заглянула в коробку. «Это он! Он!» — закричала она и отбросила коробку в сторону. Совсем рядом засмеялась женщина. Ее смех был истеричным. Руслан с девочкой присели в надежде, что их не заметят. Женщина пошатывая шла по тротуару и смеялась. «Что с ней?» — шепотом спросила Вера. «Сошла с ума. Я сейчас». Руслан потянул старика за ноги. Тот застонал, выругался. Взвалил его на плечи, и уже втроем они быстро побежали к зданию. Запыхавшись, он поднялся на третий этаж, зашел в кабинет и опустил старика на пол. «Сиди с ним», — сказал Вере, а сам вернулся к двери и стал двигать шкаф. «Дедушка, это я. Ты меня узнаешь?» Апэ открыл глаза и тяжело положил руку ей на коленку. «Дед, это мы. Давай попей. Вот вода». Руслан приподнял тощее т е л а п ы и, о т к р ы л бутылку, п р и п о д н я л с я к губам старика. Напившись и откашлившись, он, наконец, здраво посмотрел на своих спасителей. «Сволочи! Как вы могли меня бросить? У вас есть хоть капля сочувствия ко мне? Я вас искал, а вы даже не пришли ко мне. Мы же команда!» «Да, дед. Ты в своем репертуаре. На, мы тут нашли коробку рафинада. Тебе один кубик». «Два», — требовательно сказал он и протянул руку. «Ладно, два. Но не надейся на большее». Только утром и вечером. Скряга. Я ему сушки отдал, а он сахар пожалел. Внучка, рад тебя видеть. Сворчание перешел на ласковый тон. и Я рада тебя видеть. А что с коляской случилось? Мы ее нашли. Она там внизу лежит. Сдох. Кто сдох? Аккумулятор. А второй не смог поменять. Климы т у г и не открутил. А вот ты какого черта бросил, а? Руслан не ответил. понимал что они с верой в прошлый раз слишком быстро прекратили их искать может старик статья на вернулись а их уже не было мы искали з а с т у п и л а с ь за папу вера после того как все заработало я пошла в супермаркет а папа в парк но вас не было вы куда ушли никуда мы не уходили были в этой комнате я вам кричал а вы даже не слышали меня в комнате никого не было только я и папа теперь значит он папа но я был тут «И твоя мама тоже тут была. Она спала, а ты, переступив через нее, пошла к окну». «Не было вас!» — возмутилась Вера. «Может, они и были», — сказал Руслан. Но система вычеркнула Татьяну, поскольку у нее отсутствовал чип. «Помнишь те машины на дороге? Их система заменила ямами и оградила лентами, словно там ремонт». «Да». «А у тебя, старик, что с головой?» «Нормально», — огрызнулся он. и положил в рот второй кубик рафинада. «Я про чип. Когда все восстановилось, ты тоже?» «Нет, ничего не восстановилось. У меня уже раньше было подобное. Постучишь и пройдет». «Отторжение нервов?» — уточнил Руслан. «Наверное. Или мой мозг стал усыхать. Но как бы то ни было, я не восстановился. Наверное, поэтому мы тебя и Татьяну не видели. Система для нас стерла вас». «Проклятие! Как так можно жить? Кто и позволил все менять?» Это уродство. Все уродство. Старик похлопал ладонью по серому полу. Это диктатура. Вот что вам скажу. Диктатура. Поверьте мне. Она меня бросила точно так же, как и вы. Но твоя девчонка видела меня и чуть было не зашибла, когда вернулась за своим чипом. Татьяна? А по-твоему, о ком я говорю? Да, о ней. Она меня даже пнула. Наверное, было из-за чего. Ведь Татьяна потеряла то, к чему стремилась всю жизнь. Чип для проекции 3D. ч е п ы ч и п ы вы на них помешались. Я выполз на улицу. И что ты думаешь? Никто меня не видел. Они спотыкались и шарили руками. А наткнувшись на меня, убегали. Я стал для них невидимкой. Нет, это даже прикольно. Можно в раздевалку заползти и... Дед! А что? Меня ведь не видят. Вот только жрать хочется. Дай еще один кубик. Нет. Решительно сказал Руслан. У меня есть жвачка. Будешь? Предложила Вера и д о с т а л из кармана розовый шарик. «Милое дитя, что бы я без тебя делал? А у тебя еще есть?» «Да, пять». «Тогда давай один». Система перезагрузилась, вычеркнула все, что было повреждено. Все то, на что могла наложить свою визуальную проекцию. Но она не успела восстановить подачу электричества и запустить конвейер поставки продуктов. А без них люди что в системе, что без, все так же голодают. А потом что произошло? Спросил старик. Я проснулся утром. Наверное, ночью опять был сбой. Кто-то кричал на площадке. Да так, словно с него сдирали кожу. Теперь все ясно. к то смотрю, ко мне вчера пришел один, обшарил карманы и убежал. Вот и заполз подальше от этих выродков. Значит, ты видишь, как и я? Выходит, что так. И что, теперь снова боремся за выживание? Вообще-то я хочу принять ванную, переодеться. От меня смердит. Да ванна еще далеко. н а думаю, завтра мы возьмем твою коляску и поедем в 25.41 квартал. Другого выхода я не вижу. Рано или поздно мы найдем продуктовую базу. Или нас шляпнут. Жуя жвачку, е сказал старик. Никто никого не шлепнет. Руслан обнял Веру, и та положила голову ему на колени. «Спокойной ночи, пап! Спокойной ночи, дедушка!» «Спокойной ночи!» — ответил старик.